Глава 6. 1945-1953. «Нам нет преград. Новая мощь экономики». Мое повествование о наиболее крупных победах и заслугах Берии перед Россией разворачивается во времени последовательно. Закавказье, НКВД, война, урановая и ракетная проблемы. Однако, начиная с работы первым секретарем Закавказского крайкома ВКПБ и первым секретарем КПБ Грузии, Берии пришлось осваивать ремесло управленца-многостаночника, который решает самые разнородные проблемы не последовательно, а параллельно, то есть одновременно. После перевода в Москву необходимость параллельного решения разных, нередко очень далеко друг от друга отстоящих проблем для Берии лишь возросла и сопровождала его уже до последнего дня его государственной деятельности. Есть занятный документ. Выписка из протокола номер 81 заседания Политбюро ЦК ВКПБ о распределении рабочего времени Берия. Вот его полный текст. 15 марта 1951 года. Строго секретно. Решение от 15 марта 1951 года. Первое. Вопросы Совета Министров СССР. Четвертое. Товарищи Берия обязать половину своего рабочего времени отдавать делу номер 1, 2 и 3. Секретарь ЦК. Как это расшифровывалось? А вот как. Секретарь ЦК – это Сталин. Дело номер один – это обязанности члена Политбюро ЦК ВКПБ и заместителя председателя Совета Министров СССР, товарища Берия, по Атомному специальному комитету и Первому главному управлению при см ссср во главе с Ванниковым то есть по тому ПГУ, который руководила бурно развивающейся атомной отраслью, НИИ, КБ, заводами, фабриками, строительными организациями. Дело номер два. это обязанности члена Политбюро ЦК ВКП(б) и заместителя председателя Совета министров СССР товарища Берия по второму главному управлению при СМ СССР во главе с Антроповым то есть, потомо ВГУ, которая в 1949 году выделилась из ПГУ и отвечала за геологическую разведку, добычу, переработку и металлургию урана. Дело номер три. Это обязанности члена полипюро ЦК ВКП(б) и заместителя председателя Совета министров СССР товарища Берия по третьему главному управлению при СМ СССР во главе с Рябиковым то есть по тому ТГУ, которая образовалась в феврале 1951 года и отвечала за работы по системе ПВО Москвы «Беркут». Обо всех этих делах номер 1, 2 и 3 читатель уже достаточно осведомлен. Но, как следовало из постановления Политбюро, эти дела официально должны были занимать лишь половину рабочего времени Берии. В скобках замечу, что объективной загрузки даже по курированию любого из трех этих дел вполне хватило бы на весь, причем ненормированный рабочий день, а дел было три. И все три касались вопросов стратегической обороны. И Сталин обязывал Берию отдавать этим делам лишь половину своего рабочего времени. Чему же обязан был Лаврентий Берия отдавать вторую половину своих сил, энергии и рабочих суток? Слова «рабочий день» здесь будут вряд ли уместны. Напомню, что 4 августа 1951 года за товарищем Берия Сталин закрепит еще и одно оборонное дело, так сказать, дело номер 4, то есть наблюдение за работой министерств и ведомств, занятых работами по дальним ракетам. Однако пока на календаре лишь март 1951 года, и половину своего рабочего времени Берия должен отдавать пока чему-то другому. Чему? Ответ мы находим в документах, и ответ этот кратко можно сформулировать так восстановлению и развитию народного хозяйства. То есть полет Берии в историю совершался, как положено нормальному полету, на двух крыльях. Одно крыло – военное, оборонное. Другое крыло – мирное. Майскими короткими ночами 1945 года, отгремев, закончились бои. 8 мая 1945 года председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин Подписал указ об объявлении 9 мая днем всенародного торжества – праздника Победы. 9 мая объявлялось нерабочим днем. Советские танки, не доехав до Ла-Манша, тем не менее доехали до Берлина. Однако летом 1945 года многие танковые соединения железнодорожными эшелонами стали перебрасываться на восток. Уже в августе предстоял переход через Большой Хинган с выходом на оперативный простор в Манчжурии. 2 сентября 1945 года в 10 часов 30 минут утра под токийскому времени, когда в Москве стояла ночь, на борту вошедшего в Токийский залив американского крейсера Миссури, был подписан акт о капитуляции Японии. И 2 же сентября Калинин подписал еще один указ в ознаменовании победы над Японией установить, что 3 сентября является днем всенародного торжества, праздником победы над Японией. 3 сентября тоже объявлялось нерабочим днем о чем сегодня вряд ли помнят даже многие профессиональные историки. Два красных дня календаря позднее украл у советского народа Хрущев. Но один день, Великое 9 мая, Брежнев народу все же возвратил. О втором красном победном дне так и забыли. А зря. Впрочем, в сороковые годы во главе СССР стоял Сталин. Оба дня были выходными, но особо отдыхать ни Сталину, ни сталинской команде, ни всему советскому народу не приходилось. Полстраны лежало в развалинах. Последние слова давно стали трафаретом, и души, особенно молодые, трогают не очень и вообще оставляют равнодушными. Поэтому обратимся к языку цифр. Он иногда впечатляет больше, чем самые горячие глаголы. Итак, за годы войны СССР потерял около 30% своего национального богатства. Было полностью уничтожено или разграблено около тысяч промышленных предприятий, и среди них ДнепроГЭС, Запорожсталь, Криворожсталь, Азовсталь. Харьковские и Сталинградские тракторные заводы, Украинский «Уралмаш», Новокраматорский машиностроительный завод, Новороссийский цементный завод. Было полностью или частично уничтожено или разграблено 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов, 2890 машино-тракторных станций МТС, 216 700 магазинов, столовых, ресторанов, 4100 железнодорожных станций, 36 тысяч предприятий связи, 6 тысяч больниц, 33 тысячи поликлиник, диспансеров и амбулаторий, 976 санаторий, 656 домов отдыха, 82 тысячи школ, 1520 техникумов, 334 вуза, 427 музеев, 43 тысячи библиотек, 167 театров. Только прямой урон, нанесенный экономике и населению, составил в ценах 1941 года 679 млрд. рублей при годовом народном доходе в 1938 году 105 млрд. рублей. Плюс расходы на войну и потери доходов в результате оккупации – еще 1890 млрд. рублей. Ни умом, ни сердцем все это сегодня не охватывается, не осознается. Четыре года назад жила счастливая, бурно развивающаяся страна, преодолевшая жестокие бури и кризисы. А теперь – груды обгорелых кирпичей и искореженное железо. И все это надо было восстанавливать. Чем? Как? В 1945 году только по стройматериалам процент производства к 1940 году составлял по цементу 29,6%, по стеклу оконному – 45,1% по кирпичу 18,6%, по извести 30,1%. О промышленности же строительных машин и оборудования приходилось вообще говорить в прошлом, пока времени. Сразу после окончания войны с Японией 6 сентября 1945 года Политбюро приняло постановление об образовании двух оперативных бюро Совета народных комиссаров СССР. Первое оперативное бюро Государственного комитета обороны было образовано 8 декабря 1942 года в составе Молотов, Берия, Маленков, Микоян, и оно руководило деятельностью ключевых для экономики наркоматов. образованная тогда же Бюро Совнаркома СССР в составе Молотов, Микоян, Андреев, Изнесенский, Шверник, имело хотя и важнейшие, но менее масштабные задачи. Теперь же вместо оперативного бюро ГКО и бюро СНК общее руководство экономикой возлагалось на два оперативных бюро СНК но суть и распределение обязанностей остались примерно теми же. Одно бюро было ключевым, второе менее, так сказать, ключевым. В постановлении СНК 6 сентября 1945 года первым шло оперативное бюро во главе с Молотовым, Вознесенский заместитель члены Микоян, Андреев, Булганин и Шверник. Бюро Молотова ведало вопросами работы сельскохозяйственных и пищевых наркоматов, наркоматов торговли и финансов также комитетов и управлений при СНК СССР. Скажем, в ведении бюро Молотова были наркоматы юстиции, здравоохранения, морского и речного флота, Главное управление гражданского воздушного флота и трудовых резервов, Северного морского пути, комитеты по делам физкультуры, архитектуры, кинематографии и тому подобное. Были записаны за бюро Молотова также Наркомат обороны и Наркомат ВМФ. Но было ясно, что они были записаны за Молотову просто для солидности. Эти два наркомата всегда контролировал лично Сталин. Второе же оперативное бюро возглавил Берия, Маленков заместитель, члены Вознесенский, Микоян, Каганович и Косыгин. И это бюро ведало вопросами работы промышленных наркоматов и железнодорожного транспорта. За бюро Берии были записаны следующие наркоматы. Черной металлургии, цветной металлургии, тяжелой промышленности, угольной промышленности, нефтяной промышленности, химической промышленности, резиновой промышленности, электростанции, электропромышленности, среднего машиностроения, станкостроения, путей сообщений, авиационной промышленности, танковой промышленности, боеприпасов, вооружения, минометного вооружения, судостроительной промышленности, лесной промышленности, бумажной промышленности текстильной промышленности, легкая промышленность, строительство, строительных материалов. Кроме этого, Главное управление военного строительства, топливной промышленности, угольного и нефтяного снабжения, Главкислород, Главсноблес, Главлесохрана и Комитет по делам геологии. Иными словами, в Зуберу Берии были записаны все те ведущие отрасли, которым и предстояло в первую голову восстановить страну и обеспечить ее нарастающее развитие следствием которого должно было стать и все возрастающее народное благосостояние. Причем именно Берия уже со времен войны лучше, чем кто-либо из политбюро, кроме, естественно, Сталина, был знаком с большинством наркоматов из предложенного ему Сталином джентльменского набора. А у Берии еще и атомный спецкомитет был в состав которого тогда еще входил академик Капица, рекомендовавший Берии при организации атомных работ использовать зарубежный опыт прокладки трансатлантического кабеля. Дела. Говорят, назвался Груздем, полезай в кузов. Берия ни Груздем, ни Рыжиком не назывался. Его и без этого Сталин не забывал. 18 марта 1946 года Берия стал, наконец, полноправным членом Политбюро. Пленум Цука ввел его в состав высшего партийного руководства одновременно с Маленковым. А 19 марта 1946 года Совет народных комиссаров СССР был преобразован в Совет министров СССР, где Сталин занял посты председателя см ссср и министра вооруженных сил СССР. Теперь у Сталина было восемь заместителей по Совмину, в списке которых первым шел, как и всегда, Молотов, но вторым, не по алфавиту, Берия. Впрочем, уже на завтра, 20 марта 1946 года, стало ясно, кто из двух первых замов генерал скорее свадебный, а кто действительно боевой. 20 марта 1946 года вместо двух прежних оперативных бюро Совнаркома СССР было образовано Бюро Совета Министров СССР в составе заместителей председателя Совета Министров, и председателем этого единого бюро был утвержден Берия а его заместителями – Вознесенский и Косыгин. По распределению обязанностей между заместителями председателя Совета Министров постановлением Совмин СССР номер 674 от 28 марта 1946 года в Заберии были закреплены Министерство пути сообщений черной металлургии, цветной металлургии, угольной промышленности западных районов СССР, угольной промышленности восточных районов СССР, нефтяной промышленности западных и южных районов СССР, нефтяной промышленности восточных районов СССР, транспортного машиностроения, строительства предприятий топливной промышленности, внутренних дел, государственной безопасности и государственного контроля, а также глав и того дюжина важнейших министерств для Лаврентия Берии. Столько же было закреплено лишь за Алексеем Косыгиным, но тот был чистым хозяйственником. А Берия, кроме прочего, еще и крупнейшей политической фигуры, не считая забот по урановой проблеме. Даже у мнящего себя непревзойденным управленцем Николая Вознесенского было 11 позиций. У Ворошилова было, правда, 17 позиций, но лишь пять министерских, включая Министерство кинематографии, а также Комитеты по делам мер и измерительных приборов, по делам искусств, Совет по делам Русской Православной Церкви и так далее Андреев курировал сельское хозяйство, Микоян в основном – пищевой блок. Каганович уволк два крупных министерства и Комитет по делам архитектуры. За Молотовым числились Министерство юстиции, Комитет по делам высшей школы, Комитет по радиофикации и радиовещанию и ТАСС. Сталин контролировал Министерство вооружения и как министр – министерства вооруженных сил. Возможно, читатель, знакомый с перечнем закрепленных за Берии 28 марта 1946 года министерство обратил внимание на факт существования в то время в СССР не одного Министерства угольной промышленности, а двух – угольной промышленности западных районов СССР и угольной промышленности восточных районов СССР. С этой не очень долговечной реорганизацией связан один любопытный и характерный эпизод, рассказанный в своих воспоминаниях атомным академиком Харитоном, которому, в свою очередь, рассказал о нем генерал Александров. Анатолий Сергеевич Александров работал с Берией со времен войны по линии ГКО, с 1947 года был заместителем начальника ПГУ, а с 1951 по 1955 год руководил Саровским КБ-11, разрабатывающим атомные бомбы. Так вот, в марте 1946 года при реформировании Сонаркома в Совмин было принято решение, скорее всего, самим сталиным Разделить бывший наркомат угольной промышленности СССР на два министерства – угольной промышленности западных районов и угольной промышленности восточных районов. Первое должен был возглавить прежний общий министр Вахрушев, второе – Аника. Делить их должен был Берия, как куратор отрасли. Берия, вызывав Вахрушева и Анику к себе, предложил им разделить все, включая кадры из социальной сферы, по полюбовно. По истечении назначенного срока он вызвал свежеиспеченных министров вновь и спросил, нет ли взаимных претензий. Вахрушев сказал, что нет. Вообще-то у него было, конечно, больше возможностей при разделе. А Аника запротестовал, мол, Вахрушев себе и кадры лучше забрал, и санаторий, и прочее. Решение Берия было мгновенным и системно точным. Раз так, пусть Вахрушев берет себе министерство, предназначенное Анике, а Аника – Вахрушевская. Это решение можно приводить как образцовый пример во всех учебниках по управлению, ибо логика Берии была несокрушима. А. Если Аника возводил на Вахрушева и раздел был честным, то в обиде никто не останется. Б. Если Вахрушев слукаевал, то теперь будет за это расплачиваться. В. Если же Аника капризничал, то теперь он даже заикнуться не посмеет о том, что у него были плохие стартовые условия. Была тут и дополнительная польза. Случай, безусловно, стал известен в управленческих кругах Москвы и попутно всем остальным был преподан предметный урок насчет того, что с Берии выгоднее быть честным, чем нечестным. Система Бюро Совмина еще не раз претерпевала реорганизации. Так, 8 февраля 1947 года было принято постановление Политбюро о новой организации работы СМССР. Были образованы 8 отраслевых бюро во главе с Берией, Вознесенским, Ворошиловым, Кагановичем, Косыгиным, Маленковым, Микояном и Соборовым. Вначале Сталин предполагал иметь шесть бюро по сельскому хозяйству, промышленности, топливу, транспорту, внутренней торговле и культуре, но сама жизнь заставляла иметь более дробное управление экономикой. При этом Сталин вначале колебался, кому отдать бюро по промышленности – Вознесенскому или Берии. Кому бюро по топливу – Берии или Маленкову? И кому бюро по сельскому хозяйству – Андрееву, Вознесенскому или Маленкову? В итоге Маленков возглавил бюро по сельскому хозяйству – вознесенский по металлургии и химии, Берии по топливу и электростанциям. Кроме того, как на заместителя председателя Совета министров на Берию возлагалось наблюдение за Министерством внутренних дел СССР, а также за вопросами строительства многоэтажных зданий в Москве о чем у нас будет отдельный разговор позднее. В замечу, что наблюдение за Министерством Газбезопасности шло отдельно по линии Политбюро и вел его секретарь Кузнецов. Впрочем, уже 27 февраля 1947 года, через три недели, Бюро Берии по топливу и электростанциям объединили с Бюро Кагановича по транспорту и связи в одно бюро по топливу и транспорту под председательством неизменного сталинского фигаро Лаврентия Берии. Но при любой структуре управления послевоенная экономика СССР обязанности Берии в Совете министров СССР были первостепенными. Это хорошо видно и из того, какие послевоенные проекты, осуществляемые, например, только Министерством внутренних дел СССР, шли через Берию. Остановлюсь немного и на этом, поскольку ранее эту тему не затрагивал. Тот, кто думает, что ряд крупных послевоенных мирных проектов СССР, к которым имело отношение МВД СССР, осуществлялся исключительно рабским трудом и в нечеловеческих условиях, заблуждается Вот, например, такой крупнейший проект, как строительство канала «Волгодон». Страшную его статистику дам строго по демократическому сборнику документов «Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930-1953» изданному в 2005 году в Москве Международным фондом демократии фондом Александра Яковлева. По состоянию на 1 января 1950 года на Волгодон-Строе работали 15 397 вольнонаемных и 32 247 заключенных, а также 80 экскаваторов, 150 скреперов с тракторами С-80, 56 бульдозеров, 10 земснарядов, 960 грузовых машин, Из них 50 самосвалов, 7 буксирных пароходов, 22 баржи, 19 катеров, 67 тракторов С-80 и 410 металлорежущих станков. Итак, Кайло-Беламурканал ушло в прошлое. 2 ноября 1950 года МВД СССР в докладе Сталину сообщало, что всего на строительстве Волгодонского водного пути трудится 68 500 человек, из них заключенных. 53 800 человек. При этом количество техники на строительстве самого канала, цемлянского гидроузла и отраслевых сооружений постоянно возрастало. И основная часть работ велась не под дубинушку, а за рычагами машин, что хорошо видно из нормативных уровней механизации работ которые были установлены на Волгодон-строе. Земляные работы – 97%. Приготовление и транспортировка бетона – 100%. Укладка бетона.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 вновь даю прямую цитату со страницы 121 сборника документов агуллаги за 1948-1952 годы через лагеря мвд прошло двести тридцать заключенных из них было освобождено сто четырнадцать человека умерло 1766 человек 0,746%, бежало 1123, Максимальная численность заключенных пришлась на 1 января 1952 года, 118 178 человек. Что значит смертность 1766 смертей за 5 лет, то есть 353 смерти в год. Это означает меньше одной смерти в день в почти 100 городе то есть ниже уровня естественной смертности в СССР Сталина и намного ниже, чем уровень смертности в демократической России, где в 2003 году на тысячу человек населения приходилось 16,4 умерших, то есть 1,64%. Дай бог обеспечить Владимиру Путину такую смертность по всей демократической России, которую имел в начале 50-х годов тоталитарный сталинский ГУЛАГ. Впрочем, в послевоенные сороковые е годы Берия не руководил МВД, но курировал его. Через непосредственно Берию шли вопросы, связанные с очень крупными проектами. В частности, по железнодорожному строительству на севере и Дальнем Востоке, строительство в районе Игарки на Енисеи лесного порта, паром на переправы с материка на Сахалин через Татарский пролив, о выполнении годовых планов добычи золота, платины, серебра, редких металлов, кобальта, олова и так далее Доклады в конце сороковых и начале 50-х годов, доклады МВД СССР шли в три адреса – сталину Берии и Маленкову. Но и в восстановлении и послевоенное развитие советской черной и цветной металлургии Берия тоже внес выдающийся вклад, особенно в первые, самые сложные годы восстановительного периода. Отвечал Берия, кроме прочего, и за восстановление угольных шахт. Однако отдельная статья всегда была для Берии нефть. Тут он и сам давно стал экспертом, причем получше многих чистых профессионалов. На нефти надо бы остановиться подробнее. В речи на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа Москвы 9 февраля 1946 года Сталин говорил, как о важнейшей перспективной задаче о необходимости увеличения ежегодной добычи нефти до 60 миллионов тонн. При этом Сталин сказал, что на решение этой задачи пойдет, пожалуй, три новые пятилетки если не больше, и прибавил. Но это дело можно сделать, и мы должны его сделать. Простой подсчет показывает, что по директивам Сталина Советский Союз должен был производить примерно 60 миллионов тонн сырой нефти к 1961 году. Тогдашний министр нефтяной промышленности Байбаков, фигура лично для меня малопочтенная, уже значительно позднее убийства Берии заявлял, что такой план был якобы бериевской авантюрой, и что на цифру в 60 миллионов тонн Сталина безответственно спровоцировал именно Берии, якобы без консультации со специалистами. Однако разберемся. Накануне войны СССР добывал 34 миллиона тонн нефти в год. Сразу после войны – 19 миллионов тонн. А в 1960 году, когда имя Берии давно было хрущевцами проклято, в СССР было добыто 148 тонн нефти, не считая того, что к этому году В 15 раз возросла добыча природного газа. Так кто лучше знал возможности и резервы нефтедобывающей отрасли? Профессионал Байбаков или дилетант Берия. Но также профессионально Лаврентий Берия вникал в вопросы, например, механизации лесозаготовок, лесосплава, развития бумажной промышленности. Документы на сей счет сохранились в архивах по сей день. А сохранились они, несмотря на все последующие антибериевские чистки и подчистки архивов, потому что здесь повторилась история вырезания Берии Бритвы из Большой советской энциклопедии. Основную статью о Берии из пятого тома БСЭ убрали, а рассыпанных по различным томам многочисленных упоминаниях имень и заслуг Берии перед Россией забыли. Да и невозможно было все эти упоминания убрать, разве что приказать чернилами им Берии вымарывать или изымать из общественных и личных библиотек многие тома БСЭ полностью. Так вышло и с архивными документами. Уничтожали их, дающих нам подлинного, а не демонизированного Берию, хотя и много, но уничтожали в основном документы, касающиеся его политической деятельности. С деятельностью же Берии в сфере экономики это сделать оказалось невозможно, иначе соответствующие государственные архивы были бы просто-напросто опустошены. Берия курировал и все крупные послевоенные гидротехнические проекты СССР, причем не только по линии кураторства МВД СССР, а и как зампред Савмина. Скажем, 5 июля 1951 года заместитель министра внутренних дел СССР Ресной докладывает заместителю председателя Совета министров СССР Берия о ходе работ по строительству Волгобалтийского водного пути. Ориентировочная стоимость строительства оценивалась в 2,2 млрд рублей – сталинских. Вот лишь один из участков работ. На Волжском склоне Волгобалтийского водного пути на реке Ковжи, Белозерском водном канале и реке Шексне вместо существующих 8 маломерных шлюзов сооружаются два гидроузла на реке Ковжи, Шумкинский и Константиновский, каждый в составе плотины, шлюзы и насосная станция, и на реке Шексне Череповецкий гидроузел в составе плотины, шлюзы и гидроэлектростанции мощностью 300 000 кВт. А 6 июля 1951 года уже министр речного флота Шашков докладывает Берию в подробной справке о транспортном использовании Беломорско-Балтийского канала имени Сталина, Мариинской системы, канала имени Москвы, Рыбинского и Углического шлюза на Волке. Курировал Берии и строительство Волгодона. 12 июня 1946 года министр внутренних дел Круглов и начальник и главный инженер гидропроекта МВД СССР, крупнейший советский гидротехник ЖУК, направили на имя Сталина и Берии письмо, в котором говорилось «По вашему указанию, обращаю внимание читателя на это, по-вашему», то есть указание исходило не только от Сталина, но и от Берии. НКВД СССР в начале 1941 года разработал ряд схем водного соединения Волги с Доном. Рассмотрев эти схемы, вы остановились на варианте, по которому Волгодонский канал начинается у города Красноармейска на Волге и выходит к Дону, у города Калача. Далее путь проходит по реке Дону, глубина на котором обеспечивается попусками воды из крупного водохранилища с плотиной у хутора Кумовского. Дальнейшая разработка была прервана войной. Теперь же, после войны, проектные разработки по Волгодону возобновились. Между прочим, показательно была приписка в конце письма. Основные показатели Волгодонского водного пути послан только в адрес товарища Берии. 11 сентября 1948 года Круглов и Жук в очередной раз докладывают Берии о ходе строительства. И берия пишет на этом письме резолюцию, которую привожу полностью. Личность и деловой стиль Берии видны из нее очень отчетливо. Решениями правительства от 27.2.19.3.1948 года МВД СССР выделено все необходимое для обеспечения работ по плану текущего года и подготовки к развороту строительства Волгодонского канала в 1949 году. Между тем, подготовительная работы на Волгодонстрой идут пока слабо, что объясняется непринятием должных мер со стороны главы гидростроя. Глав гидростроя плохо дерется за реализацию указанных решений правительства. Вам необходимо послать товарища Жука на строительство для оказания на месте необходимой помощи, а товарищ Рапопорт, начальник главы гидростроя МВД СССР с 14.01.49 по совместительству и начальник Волгодонстроя, заставить как следует заняться вопросами материально-технического обеспечения Волгодонстроя. Волгодон является одной из важнейших стройок МВД СССР, Поэтому и вы лично обязаны заниматься этой стройкой повседневно, оказывая помощь глав гидростроя Берия. Указания Берии особых прок не пошли. 18 мая 1949 года выходит секретное постановление см ссср номер 197080-748С об ускорении строительства Волгодонского водного пути. Подписано постановление было, как и всегда, сталиным но готовил его... Несомненно, савминовский аппарат Берии при личном участии Берии, внимательно ознакомившегося с материалами. Но и после этого не все было ладно, и 31 октября 1949 года выходит еще одно постановление см СМССР номер 4960-1909С об укреплении руководства строительством Волгодонского водного пути, еще более беревское по стилю и духу, то есть точное, деловое, конкретное, как в части констатации недостатков, так и путей их выправлений. Кроме прочего, в постановлении говорилось, в процессе подбора руководящих и инженерно-строительных работников для Волгоденстроя управлением кадров Министерства внутренних дел СССР, начальник управления товарищ Обручников, главгидростроем и Волгоденстроем, начальник товарищ Рапопорт, на некоторые руководящие должности были назначены лица, не внушающее доверие райкин гринман курзон лиховецкий продолжительное время не был назначен заместитель начальника волгодонстроя по общим вопросам нет заместителя главного инженера по гидротехническим сооружениям и так далее берия то бишь официально сталин намечал в постановлении СовМИН на ряд мер в частности Главгидострой МВД СССР был переведен из Москвы непосредственно на строительство Волгодона и объединен с управлением Волгодонстроя в управление Главгидроволгодонстрой под руководством Жука. Тем же постановлением заместителем главного инженера по гидротехническим сооружениям Главгидроволгодонстроя назначался Филимонов. Как и Жук за строительство Волгодонского канала в 1952 году он получил звание Героя социалистического труда. Характерно то, что в постановлении, официально подписанном главой правительства, было записано «Сохранить за товарищем Филимоновым занимаемую им жилплощадь в городе Ленинграде». Как видим, Берия не забыл даже о такой, казалось бы, мелочи в государственных-то масштабах. Однако Берия прекрасно понимал, что те, от кого он требовал драться за реализацию решений правительства, не щадя сил и времени, очень чутки к тому, что Сталин и Берия о подобных мелочах Не забывают. К весне 1952 года работы на Волгодоне заканчивались. 19 мая 1952 года была утверждена правительственная комиссия по приемке готовых сооружений Волгодонского водного пути. А 12 июня 1952 года министром ссср Серов и его зам Серов в чисто деловой записке на имя Берии докладывали о ходе первых проводок судов по новому каналу. Причем Волгодон был лишь одной из множества повседневных мирных забот Берии, кроме оборонных дел номер 1, 2 и 3, которым он повседневно был обязан, официально обязан, отдавать половину своего рабочего времени. Когда тут по женщинам шастать и горем содержать? Пожалуй, на такой вопрос способны внятно ответить лишь сочинители небылица Берии, с детства уверенные, что булки на березах растут, а молоко течет из коров по трубам. Последнее же. По счету, но не по значению, что мне остается здесь сказать о победах Лаврентия Берии во имя экономической мощи России, это оценить его роль в становлении в СССР новых, наукоемких, как стали говорить позднее, отраслей экономики. Насколько я знаю, данную сторону послевоенной деятельности Лаврентия Палыча ранее особо не подчеркивал никто, в том числе и я сам. Как-то не осознавалось ранее со всей отчетливостью, насколько много здесь было сделано лично Берии а сделал он на удивление много, лично сам. Берия курировал атомный проект, работа по ПВО Москвы и позднее по дальним баллистическим ракетам. И каждый из этих проектов был особо наукаемким. Однако наибольшее число разнообразнейших проблем создавали, конечно, потребности атомных работ. И во все, абсолютно во все значащие проблемы, связанные с потребностями атомного проекта, Берия входил самым тщательным и внимательным образом. Через него шел ежедневно огромный поток не пустых канцелярских, а чисто деловых бумаг, входящих и исходящих. Входящие он читал, вникал в них, делал подчеркивание, накладывал резолюции. Исходящие, подготовленные с учетом его деловых указаний и решений, он редактировал и подписывал. Через Берию уже шли и все многочисленные атомные постановления и распоряжения Совмина СССР, которые нередко подписывались хотя и именем Сталина, но реально визировались в Берии. Он имел такое право, делегированное ему сталиным Вышесообщенный мной факт не умаляет, конечно же, значение и роли личного участия Сталина в атомном и других оборонных проектах. Они были первостепенными, выдающимися. Но к рубежу 40-х-50-х годов работоспособность Сталина снизилась, и оперативное руководство оборонными работами и вообще работа экономики все чаще переходило к Берии. Итак, в конце концов все замыкалось на Берии. И затем оплодотворенная его решениями энергии возвращалась на уровни, где решения притворялись в материальный результат. И вот тут, и вот тут я должен признаться, что колебался, знакомить ли читателя с той суховатой аннотацией тех основных наших послевоенных наукоемких достижений, где организующая роль Берии оказалась выдающейся. много из того, что я все же решился сообщить ниже, в полной мере может оценить лишь специалист. Однако, надеюсь, даже люди, далекие от проблем науки, техники и промышленности, смогут понять и оценить по достоинству то, насколько сложно было Берии разбираться и принимать решения в пределах своих государственных обязанностей только по одному порученному ему делу – номер один, то есть атомному. Начну с проблем получения чистого урана, то есть получения не просто металлического урана, что само по себе было труднейшим делом, Но именно чистого урана то есть урана очищенного от посторонних примесей без чистого урана оружейной кондиции бомбы нет а очистка урана представляет собой чрезвычайно трудную техническую задачу В уже известной читателю книги смита атомная энергия для военных целей сообщалось что эта задача была одной из наиболее сложных и для америки и потребовала привлечения на длительное время крупных специалистов и ряда фирм нужны были например, чистый аргон и металлический кальций, без которых нельзя организовать получение урана в металлическом виде. В СССР имелось небольшое производство аргона, но этот аргон содержал большое количество азота и не мог применяться для плавки урана. Производство же металлического кальция в Советском Союзе ранее не было совершенно. До начала Второй мировой войны во всем мире было только два завода, изготавливавших металлический кальций. Один завод во Франции и один в Германии. В 1939 году, еще до оккупации Франции немцами, американцы по технологии, полученной из Франции, построили третий завод по получению металлического кальция. России, начавшей свой атомный проект, передавать современные технологии никто не собирался. Новая оригинальная технология производства металлического кальция в высокой степени чистоты была разработана работниками уранового комбината и также внедрена в производство. Промышленное производство фтористого урана было немыслимо без производства чистого фтора, а промышленного производства фтора в стране тоже не было, и его тоже надо было создавать. Среди трудностей получения чистого металлического урана есть и та, что содержание примесей в уране тормозящих или останавливающих ядерной реакции, допускается не более чем на уровне миллионных долей процента. Уже ничтожная доля вредных примесей делает уран непригодным с оружейных позиций. До 1945 года в СССР не было не только высокочувствительных методов определения примесей урана, но не было и необходимых реактивов для проведения тонких аналитических работ. А для получения чистого металлического урана требуются очень чистые химические реагенты-реактивы. Более 200 различных реактивов и свыше 50 различных химических реагентов высокой степени чистоты с содержанием некоторых элементов не выше 1 миллионной и даже до 1 биллионной доли процента, то есть 1 грамм примесей на 100 тысяч тонн чистого продукта. В США имелось более десятка фирм, занимающихся изготовлением химически чистых реагентов и реактивов. В число этих фирм входили такие концерны, как DuPont de Neymour, Carbide and Carbon Corporation, связанные с немецким концерном Farben Industries. Советские химики задачу создания производства многих десятков химических веществ исключительно высокой степени чистоты, ранее не изготовлявшихся в стране, должны были решать самостоятельно. Помимо того, что были необходимы особо чистые химикаты, производство которых надо было организовать заново, необходима была совершенно новая аппаратура для всех химических процессов. Большинство материалов, обычно используемых в химическом машиностроении, оказалось для этих целей непригодными. Обычные марки нержавеющей стали здесь не подходили, а проблема новых специальных материалов. Кроме делящихся материалов – урана, плутонии – для создания атомной бомбы необходимы многие другие материалы и химикаты, которые в СССР ранее не производились или производились, но не подходящего качества. Прежде всего необходим был графит высокой степени чистоты, такой чистоты, которой не знала ни одна отрасль промышленности Советского Союза. Первые отечественные графитовые изделия для промышленности – графитовые электроды – были изготовлены в 1936 году. Но для сооружения уран-графитового атомного реактора был нужен графит очень высокой степени частоты в виде блоков определенной формы. Общее содержание золы в графите не должно было превышать 0,02%. Без графита же сверхвысокой частоты атомный реактор невозможен. И даже сорта наиболее чистого графита, изготовлявшегося советской промышленностью до 1945 года, содержали до 2% примесей, то есть в 100 раз больше, чем это необходимо. И вот в достаточно короткие сроки в результате упорных исканий удалось создать промышленную технологию получения чистейшего графита с содержанием золы менее 0,01%. Необходимо было заново организовать производство и ранее совершенно не производившихся в стране материалов – чистой окиси бериллии, чистой окиси тория, хлористого кальция, окиси кальция, ряда кислот исключительно высокой степени чистоты, специальной резины и резиновых изделий. Для создания атомных агрегатов необходимо иметь и тяжелую воду. Обычная вода, всем известная H2O, содержит легкий изотоп водорода – против Тяжелая вода содержит также более тяжелый изотоп водорода – дейтерий. Но производство тяжелой воды – сложный и энергоемкий процесс. Во время войны союзники сумели разбомбить в Норвегии завод по производству тяжелой воды, работавший на немецкий атомный проект. И это стало одной из причин того, что немцы сделать свою бомбу не успели. В Америке все сведения о производстве тяжелой воды имелись за много лет до начала работ по атомной проблеме. А в Советском Союзе необходимо было начинать эту работу с исследований по изучению методов получения тяжелой воды и методов ее контроля. Необходимо было разработать эти методы, создать кадры специалистов, построить заводы. И все это надо было сделать в очень короткие сроки. Читатель не утомился, а ведь я только начал. Вот скажем, проблема точного приборостроения. Физики, химики, инженеры и исследователи нуждались в новых разнообразных приборах высокой степени чувствительности и высокой точности. Довоенные пятилетки впервые в истории России дали нам и отечественное приборостроение. Однако после войны с гитлеровской Германией приборостроение страны не оправилось от ее последствий. Приборостроительные заводы Харькова, Киева и других ранее оккупированных городов были разрушены. Заводы Ленинграда и Москвы тоже в военные годы пострадали и не были полностью восстановлены. Надо было быстро восстановить разрушенные заводы и строить новые. А новые требования к точности приборов создавали еще и новые трудности. Таких точных приборов промышленность ранее не изготавляла. Многие сотни приборов необходимо было разрабатывать заново. В США конструированием и изготовлением приборов занималось большое количество фирм. Только изготовлением приборов по измерению и контролю ядерных излучений в США занималось 78 фирм. А многолетние связи с приборостроительными фирмами Германии, Англии, Франции, Швейцарии облегчали специалистам США конструирование новых приборов. У нас же до войны приборостроительная промышленность Советского Союза отставала по сравнению с другими отраслями отечественной экономики. Эта отрасль промышленности была наиболее молодой. Теперь же попытки приобрести приборы за границей встретили прямое противодействие правительственных организаций США. Многие фирмы США отказывались принимать заказы от Амторга, советской внешнеторговой организации для торговли США. А на один только атомный реактор требовалось установить около 8 тысяч различного рода приборов. Оставался единственный выход – организовать разработку и изготовление новых приборов у себя в стране. Среди них было очень много совершенно новых работающих на совершенно новых принципах, ранее не использовавшихся в мировом приборостроении. С 1946 года по 1952 год приборостроительные заводы СССР изготовили для нужд атомной отрасли 135,5 тысячи приборов новых конструкций и более 230 тысяч типовых приборов. Наряду с созданием контрольно-измерительных приборов и разного рода регуляторов была разработана и изготовлена серия специальных манипуляторов. Манипулятор воспроизводит движение рук и кистей рук человека и позволяет дистанционно выполнять тонкие и сложные операции. Нужно было создать новые марки стекла для химической посуды и аппаратов, новые марки эмали, новые материалы тигли и форм для плавки и разливки урана, а также новые составы пластических масс стойкие в агрессивных средах. Остро стоял вопрос и печах для плавки урана. Получить такие печи было неоткуда. Вакуумные печи строились в США. Но правительство США наложило запрет на продажу таких печей Советскому Союзу. И советским трестом электропечь было создано 50 различных типов электропечных установок. Отсутствие нужной вакуумной техники по всему спектру задач стало тоже серьезной проблемой. А ее разрешение – крупной победой. Без вакуумного оборудования невозможно развитие многих важнейших физических исследований и работа важнейших инженерно-физических сооружений. До начала атомного проекта в СССР развитие научно-исследовательских работ по вакуумной технике было ограничено очень слабой базой двух лабораторий, а возникшая потребность в вакуумном оборудовании была огромной. Одних вакуумометров различных типов требовалось только на 1947 год свыше 3000 штук фору вакуумных насосов свыше 4500 штук, высоковакуумных диффузионных насосов свыше 2000 штук. Требовали специальные высоковакуумные масла, замазки, вакуум-плотные резиновые изделия, вакуумные вентили, клапаны, сильфоны и т.п. И это мы тоже сделали. Сами. Наши НИИ смогли создать мощные высоковакуумные агрегаты производительностью в 10, 20 и даже 40 тысяч литров в секунду, По мощности и качеству советские высоковакуумные насосы начала 50-х годов превосходили новейшие американские модели. Читатель не утомился? Скорее всего, утомился. Устал, просто читая обо всем том, что надо было сделать. И сделать не один за другим, а сразу, параллельно. А каково было герой этой книги? Конечно, Ниберия разрабатывал методы получения, например, чистой оки Сибирилии и проекты заводов по его производству. Но те, кто этим занимался, имели только одну эту задачу. Аберии необходимо было держать в голове ход сотен различных дел. От строительства бараков для рабочих на атомных объектах до организации фундаментальных исследований в области физики. Да, наряду с широким развитием научно-исследовательских и экспериментальных работ в институтах, конструкторских бюро и лабораториях, связанных с наиболее насущными атомными задачами, То есть с проектированием и строительством атомных реакторов, установок по разделению изотопов и в итоге созданию атомного оружия, возникали и другие перспективные задачи. На новый уровень становились организации экспериментальных работ по изучению частиц высоких энергий и вызываемых ими реакций. На начальной стадии работ по ядерной физике мы не имели мощных ускорителей, необходимых для получения ядерных частиц высокой энергии, и были всемирно расширены исследования в области космических лучей. В Армении на горе Алагес на высоте 3200 метров над уровнем моря построили станцию по изучению космических лучей с магнитом весом в 55 тонн. Под Москвой была создана лаборатория высотных полетов для изучения космических частиц на высоте 20-30 километров с использованием шаров-зондов. Но это были меры, так сказать, худосочные, паллиативные И проблема мощных ускорителей тоже стала предметом заботы специального комитета Берии. Уже в феврале 1946 года было принято решение о сооружении самого мощного в мире циклотрона, обеспечивающего получение протонов с энергиями в полмиллиарда электрон-вольт. Ускоритель должен был обслуживать все основные институты и лаборатории, работающие в области ядерной физики. Ко времени начала проектирования циклотрона в СССР не было никакого опыта и никаких данных о способах осуществления таких огромных установок. Американский циклотрон в Беркли с магнитом весом 4200 тонн в мировой литературе расценивался как одно из замечательных сооружений современности. Однако советский циклотрон должен был превзойти американский не только по размерам электромагнита. Магнит советского циклотрона весил 7000 тонн и по величине энергии ускоренных частиц, но и по своему техническому совершенству. В связи с сооружением циклотрона было выполнено 69 крупных научно-исследовательских работ. Проектирование и конструирование вело Особое конструкторское бюро Министерства электропромышленности СССР, а основным изготовителем стал Ленинградский завод «Электросила». Циклотрон, установка М, был построен в районе Иванковской ГЭС в 125 километрах от Москвы к декабрю 1949 года. Главный корпус, в котором размещался электромагнит, представлял собой монолитное железобетонное сооружение высотой до 36 метров со стенами толщиной в 2 метра. Однако уже весной 1952 года было принято решение о реконструкции установки М для повышения энергии протонов до 650-680 миллионов электрон-вольт. Сегодня трудно поверить, что этакое и в такие сроки совершилось на той же Земле, по которой ныне ходят руководящие кремлевские эльциноиды. И это было не все. В мае 1946 года Владимир Векслер предложил спроектировать мощный синхротрон ускоритель электронов с магнитным весом около 400 тонн и энергии электрона 400-450 миллионов электрон-вольт с доведением частиц в дальнейшем до 900 миллионов электрон-вольт. А 2 мая 1949 года было принято постановление СМ ссср о строительстве мощного кольцевого ускорителя протонов синкрофазотрона на энергию 10 миллиардов электрон-вольт. Начатый разработкой под контролем Берии, синкрофазотрон был введен в эксплуатацию уже после смерти Сталина и Берии 5 декабря 1957 года. Но это тоже было одной из побед Берии, уже посмертных. Еще одно его и тоже во многом посмертной победой стало мощное развитие в СССР с начала 50-х годов отечественной вычислительной техники. Как уж за последние десятилетия, еще даже до 1991 года, нам все уши прожужжали о якобы зажиме кибернетики в 40-е годы, что привело к отставанию СССР в сфере разработки компьютеров. Однако реальные работы по советским компьютерам начались уже в 1948 году, в Энергетическом институте Ан-СССР и в Институте электротехники Ан-Украинской СССР под руководством Лебедева. 4 декабря 1948 года Брук и Ромеев получили авторское свидетельство на изобретение «Автоматическая цифровая электронная машина». 11 января 1949 года принимается постановление Совмина СССР о разработке двух ЭВМ – БЭСМ Лебедева и Стрела. Базилевского-Ромеева. В 1952 году малая электронная счетная машина МЭСМ Лебедева начинает практически использоваться, а нам толдыча, что в СССР Сталина и Берии компьютеры считались буржуазной выдумкой. С весны 1949 года Министерство машиностроения и приборостроения СССР в кооперации с Ан-СССР приступило к организации проектирования и производства счетно-аналитических и математических электронных цифровых машин, о чем министр машиностроения и приборостроения СССР Петр Иванович Паршин 1899-1970 сообщал Берии 30 апреля 1949 года. паршин докладывал Большие успехи, достигнутые в последние годы в развитии импульсной электроники, создали предпосылки для осуществления новых средств вычислительной техники, беспрадействующих автоматических цифровых машин, способных выполнять вычисления в темпе тысячи и более арифметических действий в секунду. Министр просил Берию обязать ПГУ принять участие в составлении технических условий на проектирование электронной цифровой машины. Это и есть то, что сейчас называется компьютеры, нужные для расчетов и термоядерных зарядов, и систем ПВО, и плотин новых ГЭС. Ровно за год до смерти Сталина 6 марта 1952 года Президиум Совета Министров СССР дал указание о строительстве зданий для размещения в быстродействующих математических вычислительных машин и расчетных математических бюро Академии наук СССР. Чутье на новое у Берии было развито как минимум не меньше, чем у Сталина. Убивший Сталина и Берию Хрущев в этом отношении, как, впрочем, и во всех остальных отношениях, и близко рядом с ними не стоял. Все наши достижения в области ядерной физики, включая успехи и открытия фундаментального характера, полученные к концу хрущевских 50-х годов, имели в своей основе соответствующую научно-техническую политику Сталина и Берии, понимавших, что новой России надо идти здесь на равных с мировыми научными лидерами, особенно с США. Первая в мире атомная электростанция, первый в мире атомный ледокол «Ленин», вторая в мире после американского наутилуса атомная подводная лодка «Ленинский комсомол». Все это было задумано и начато еще сталиным и Берией, а воплотилось в металл тогда, когда ни Сталина, ни Берии уже несколько лет не было в живых. Когда Сталин был оболган Хрущевым под занавес двадцатого съезда КПСС, а Берия и вовсе ошельмован. Берия был к ученым и к их запросам, как деловым, так и бытовым, искренне внимателен. Хрущев же ученых не любил. И естественная реакция уже не классического марьеровского мещанина дворянстве, а новоявленного партоплазматического чинушего власти. Скажем, Берия курировал работы по баллистическим ракетам с пониманием перспективы, а увлечение Хрущева ракетами было чисто дилетантским. Берия уважительно относился к крупным людям, к тому же Сергею Королеву. Однако королёв никогда не смог бы при Берии проводить ту линию, которую считал верный он, королёв но которая нередко была далеко неверной объективно. Хрущев не относился уважительно ни к кому, а уж тем более к людям независимым, человечески крупным. Но, как любой высокомерный чинуша, Хрущев был склонен делать вид, что он понимает то, что ему говорят профессионалы, хотя они далеко не всегда были правы. Берию не обманывали широковещательные обещания разработчиковых новых систем оружия. Он быстро улавливал слабости тех или иных проектов. А невежда Хрущев возразить по существу не умел, и то и дело шел у разработчиков на поводу, а если и был с ними крут, то глупо и с чистой вкусовщины. Хрущев не умел видеть проблемы верно. И скажем, в то время, как в США межконтинентальные баллистические ракеты МБР уже в середине 50-х годов имели примерно получасовую и менее готовность к старту, первое советский МБР надо было заправлять окислителем, жидким кислородом, десяток часов при сохранении стартовой готовности всего в течение 8 часов, потому что работы по МБР, использующему Высококипящее ракетное топливо вначале не продвигались у нас так, как того требовала ситуация и позволяли отечественные возможности. Наша первая МБР, знаменитая Королевская Р-7 «Семерка», на развитие которой полетел в космос «Гагарин», имела кислородно-керосиновые двигатели. Но для боевых межконтинентальных ракет более подходили, хотя и более дорогие, токсичные и намного более сложная в эксплуатации, но позволяющие долговременную стартовую готовность и почти немедленный старт двигателя, использующие азотный кислый окислитель и токсичное углеводородное горючее, несимметричный диметилгидразин (НДМГ), называемый в США гептилом. Сторонником высококипящих топлив был Михаил Кузьмич Янгель, будущий создатель могучего семейства МБР Р-36, а противником королёв После смерти Берии Королева поддерживали промышленники, да и военные, ведь кислородные двигатели уже были серийно освоены, были проще в эксплуатации и по конструкции. Однако, если бы Сталин и Берия были живы, все эти ухищрения мадридского двора ни к чему бы не привели. Американцы на чем работают? На кислоте и гептили? А раз так, то и вы, дорогие товарищи ракетчики, осваивайте для боевых ракет кислоту и гептил. Вы хотите посылать человека в космос на надежных двигателях? Мы вам не препятствуем, но вначале решите первоочередные оборонные задачи. Собственно, последнее крупное постановление Совмин СССР по дальним ракетам от 13 февраля 1953 года, принятое под руководством Берии при живом еще Сталине, как раз и ориентировало ракетчиков на высококипящий окислитель, азотную кислоту с окислами азота, применяемый на дальней ракете Р-12. Но Хрущев не был способен сделать верный выбор. У него для этого просто не хватало ни знаний, ни хватки, ни масштаба Берии. Берий умел не мелочиться тогда, когда это было оправдано. Однако уже после первых реальных успехов атомного проекта стал заставлять атомщиков копейку считать. И не только к слову «атомщиков». Так 5 июня 1953 года, отвечая на письмо министра внутренних дел ссср Павла Мишика, 23 декабря того же года Мишика расстреляют по делу Берии. Лаврентий Павлович расценивал как непродуманную и необоснованную просьбу своего давнего соратника об увеличении штатной численности органов МВТ ссср Хрущев же даже в своих мемуарах не стеснялся признаваться. Запустить ракету стоит миллионы. Я сейчас не могу конкретно назвать сколько. Не из-за секретности, а просто не знаю. Но это огромное средство. Угу! Как писал Чехов, море было большое. Для Берии подобные количественные оценки были невозможными. Он и сам ничего расплывчатого не терпел и не допускал. Подчиненных воспитывал в том же духе. Параллели можно продолжить. Но стоит ли?